Мы бросились на улицу посмотреть, что случилось. Молния зажгла одну из и сильный ветер грозил распространить пожар на всю деревню. Крестьяне, видя близкую опасность лежит со всего своего имущества, совсем растерялись. Они не только не старались предохранять от огня свои дома, но не думали даже спасать свои вещи. Наконец, мужу удалось собрать Вокруг себя человек 10 крестьян и уговорить их тушить пожар. Огонь тем уже успел распространиться, и вместо одной избы горело три. Надобно было как можно скорее заливать водой дома, чтобы отстоять хоть их. Муж объяснил это крестьянам, и под его предводительством они усердно взялись за дело. Я взяла на свое попечение детей. Среди всеобщей суматохи многим из них грозила неминуемая опасность. Старшие эти видели во всем происшествии одну забаву для себя и смело бросали чуть не в огонь, младшие, ничего не понимая, покойно оставались в избах. И перепуганной матери, или забывали их, или возя с ними, не могли спасать. Частью ласками, частью угрозами мне удалось собрать вокруг себя весь маленький люд и поместиться с ним на лужайке, откуда пожар был нам виден, но где мы не подвергались опасности. Лена между тем помогала женщинам, спасавшим свою. И я издали видела, как она бегала взад и вперед, то таская раз вещи, то стараясь ободрить и утешить плачущих. Однако Лавдия ни в чем не принимала участие. Она сидела в нескольких рогах от меня, закутавшись в большой плед, и вздрагивала при всякой молнии, освещавшей небо, при всяком треске валившихся бала По всей деревне господствовало величайшее смятение». Рыдания, стоны, крики нескольких десятков голосов смешивались со свистом ветра и грохотом падавших обгорелых бревен. Большая часть крестьян занималась тушением пожара. Остальные в беспорядке бегали взад и вперед, хватаясь то за то, то за другое и, видимо, потеряв голову. В нескольких саженях меня расположилась группа из шести баб и четырех мужиков бабы сидели на земле и громко плакали мужики смотрели на огонь с тупым отчаянием они казалось видели в нем неотразимое бедствие против которого напрасно бороться и действительно все усилия потушить пожар приносили мало пользы. В деревне не было ни пожарных труб, ни насосов. Воду приходилось привозить с реки в бочках и потом ведрами выливать. Заливание шло медленно, а между тем ветер все дальше и дальше разносил горящие головни. Реза, на которую никто больше не обращал внимания, постепенно стихала и, наконец, совсем прекратилась. Солнце зашло, все небо было покрыто тучами, и быстро наступившаяся темнота еще увеличивала ужас картины. Вдруг, совершенно неожиданно, ветер переменил направление. Клубы дыма и горящие главни полетели от деревни к реке, а с тем вместе хлынул проливной дождь. Это было спасением для несчастной деревни. Впрочем, что я говорю спасением? И спасать-то почти уже нечего было. Из всей деревни уцелели три избы до да баня. Все остальное сделалось жертвой пламени. Мы подождали, пожар окончательно прекратился и увидели, что бедные крестьяне начинают приходить в себя. Хозяева уцелевших домов гостеприимно предложили у себя пристанище всем, кто мог поместиться в их избах. Но избы эти были невелики, что только дети и старики могли поместиться в них. Взрослым пришлось ночевать на открытом воздухе. Впрочем, после ужасного несчастья, постигшего их, они, вероятно, не обратили большого внимания. На эту непатность, навряд ли кому-нибудь из этих бедняков удалось хоть на минуту забыть свое горе во сне.